Палтус. Палтусы. Когда Бог создает что-либо или вызывает к жизни условия, посредством которых что-либо создается и проявляется в вещественной сфере, это всегда правильно, поскольку Он – холстовик и находится в полном согласии с холстом. Излишне было бы говорить, что все, созданное Богом, естественно, поскольку природа определяется холстом, а Бог является холстовиком и, следовательно, не может создавать ничего другого, кроме естественных вещей. Ведь в противном случае он не находился бы в полном согласии с холстом. А мы знаем, что это не так. И так, когда действует природа, как понимают ее люди, результатом являются естественные вещи. тут же является вещью неестественной, иначе говоря, волшебной, поскольку проявляется к жизни, не через естественные процессы, но посредством неестественного воздействия живой грязи, которая хотя и создана благодаря воздействию Бога, но лишь в вещественной сфере и не содержит в себе нематериального принципа, который Бог через холст сочетает с материальным, образуя единое совершенное существо и который необходим для того, чтобы что-либо почиталось естественным. Сказанное не означает, что палтус не может быть приведен к естественному состоянию, поскольку если он получит искру, которая является вещественной формой совершенного нематериального принципа, проявленного в холсте, то его вещественная форма сможет эволюционировать в нечто, находящееся в согласии с Божьим намерением относительно всех организмов, и тем самым избежать своей низменной природы. В Мордью, однако, исправление неестественных палтусов посредством эволюции случается редко. Город кишит крупными и мелкими организмами, сформировавшимися неестественным образом. Это испорченные создания, у весьма большой доли которых нет никакой вероятности выжить. Такие известны под названием «мертва жизнь». Но даже те, что выживают, не являются естественными и не имеют формы какая могла бы способствовать их процветанию в естественном мире. Эти создания в виду изъянов в их сущности склонны к угасанию, и если они не умирают сразу же, то жизнь их более или менее несчастливая, поскольку они не сочетаются с другими вещами, как это должно быть. Палтус может иметь вид небольшого животного наподобие мыши, но деформированного он может быть крошечным, почти до невидимости, но может иметь и более крупные размеры с собаку или кошку. Он может быть даже величиной с человека и выглядеть очень похоже на человека, мужчину или женщину или ребенка любого пола. Но он никогда не будет человеком, поскольку был рожден неестественным образом. Если кто-либо неожиданно находит в грязи дитя, которое не было помещено туда намеренно или по случайности его родителями, то, скорее всего, это палтус, рожденный от взаимодействия живой грязи и, скажем, выброшенной тряпки. Хотя такое дитя может внешне напоминать естественного ребенка, оно будет иметь некие признаки тряпки, обладать ее нематериальным принципом, запечатленным в самой его структуре, и по мере своего развития будет все больше похожим на тряпку. Можно назвать это тряпочностью духа и формы, и поскольку сама идея тряпочного человека неестественна и смехотворна, такое дитя, скорее всего, не доживет до взрослого возраста. То же самое происходит, когда живая грязь взаимодействует с камнем или другим палтусом, оброненным в землю детородным веществом, трупом, оброненным в землю детородным веществом, трупом или призраком. В любом случае результатом является не человек, но всегда палтус, поскольку человек создан по образу Бога, а этот образ не может быть воспроизведен в живом существе иначе, чем естественным путем.